Зимою Изяслав послал сказать Андрею, сыну Юрьеву, «Брат, помири меня с отцом своим. Мне нет отчина ни у венгров, ни у ляхов, а только в русской земле. Выприси мне у отца своего волость по реку Горынь». Андрей стал просить отца за Изяслава, но тот не хотел ничего слышать. Тогда Изяслав сказал, «Дядя не дает мне волости, не хочет меня терпеть в русской земле». А Владимир Галицкий по его велению волость мою взял, да еще опять к Владимиру моему хочет прийти на меня. Подумав, он послал брата своего Владимира в Венгрию, королю, зятю своему, с такими словами. «Ты мне сам сказал, что Владимир, боясь тебя, не смеет головы положить на подушку. Юрия я выгнал из Киева, Юрий передо мною бегает. Но пришел Владимир, соединился с Ольговичами и погнал меня из Киева. Теперь же, брат, сдержи свое слово, сядь на коня». Король, услыхав это, послал сбирать дружину и полки. Сам сел на коня и наделал много зла Владимиру и земле его После этого король прислал Изяславу десять тысяч добрых людей. Тогда Изяслав выступил к Киеву, потому что вячеслава дружина, бериндея и киевляне Звали его туда. Когда Изяслав стоял выше пересопницы, то получил весть, что Владимир Галецкий идет на него. Услыхав это, он созвал дружину на думу. Дружина сказала, «Князь, сам ведаешь, что тебе нелегко теперь. Пришёл ты ратью на Юрия, а за тобою другой враг. Владимир, ты пойдешь на Юрия, а там соединятся да ударят тебя в тыл. Придется нам очень трудновато». Исислав отвечал, «Вы за мною вышли из русской земли, лишились сел своих и всех животов, да и я от своей дедины и отчины не могу отказаться. Но либо голову свою сложу, либо возвращу свою отчину и ваши все животы. Если меня нагонит Владимир, то отдаюсь на суд Божий, как меня Бог с ним рассудит. Если же встретит меня Юрий, то и с этим пусть меня Бог рассудит. Сказав это, Изяслав отправился к дорогобужу. Драгобужцы вышли к нему со крестами и поклонились. Изяслав сказал им, «Бог вам помощь, Вы люди деда моего и отца моего!» Драгобужцы отвечали, «С тобою, князь-чужеземцы, венгры, не наделали бы они какого зла нашему городу!» Изяслав сказал им на это, «Я вожу венгров и все другие народы, Не на своих людей, но кто мне враг, на того вожу. А вы не беспокойтесь ни о чем». На реке Уши встретился Изяслав с полками галицками и начал перестрелку. Стрелки его схватили в плен одного из галичан и представили князю. Тот спросил пленника, «Где твой князь?» Он отвечал, «Вот за городом Первый лес, тут он услыхал об тебе» тут же и встал, не посмев идти сквозь лес. Он говорил, «Если пойдем сквозь лес, то нападут на нас, а сила наша за нами далеко, лучше подождем здесь». Изяслав, услыхав это, сказал брату своему и сыну, и всей дружине. «Пойдем на него». Дружина отвечала, «Князь, нельзя нам идти на него. Перед тобою река и вода в ней большая, как ты хочешь на него ехать? Да еще он стоит, заложился лесом». Теперь, князь, немедли наступай в Киев, к своей дружине, если нас, Владимир, где настигнет на дороге, то и будем с ним биться, ведь ты сам сказал, кто нас встретит, с тем и бьемся. Теперь же, князь, немедли, поезжай. Будешь ты на Тетереве, к тебе вся дружина твоя приедет, а коли Бог даст, до Белгорода дойдешь, то еще больше народа будет с тобою». Изяслав послушался, и пошел дальше.